глава 12 медленно тянулось для мистера Уордена время отсутствия лорда Харткасла. Прибыл доктор Лемуан. В петлице его сюртука красовались ленточка ордена почетного легиона, и в целом вид у него был толковый и уверенный. нечасто приходилось ему пользоваться пациентов уровня мистера Вордена. Как правило, его вызывали к смертному одру какого-нибудь простого крестьянина, ибо горцы из Севеноля редко прибегали к помощи врача. Настолько редко, что если это случалось, помочь пациенту, как правило, было уже нельзя. Врач, испытывающий, оглядел мистера Уортона и начал один за другим задавать ему вопросы, однако больной быстро его прервал. «Друг мой». «Лечить меня вам придется совсем недолго, так не стоит тратить ваше время на все эти подробности. Болезнь моя умственного, телесного толка, я прежде всего нуждаюсь в отдыхе и покое. Все, что вам нужно знать, вам придется выяснять через собственное наблюдение. Я же обязуюсь принимать любые снадобья, какие вы мне пропишите». «Но как же, месье?» — возразил врач. Меня позвали к пациенту, который, мне сказали, страдает. А вы что? Такие вопросы я обязан вам задать. Мой профессиональный долг? Доктор Лемуан. Снова прервал его мистер ворден Я хочу одного. Чтобы вы остались при мне до возвращения моего друга на случай какой-то непредвиденной ситуации. Вас здесь устроят как можно удобнее. Вы можете в любой момент заходить в мою комнату и проверять мое состояние. Я прошу об одном — не донимайте меня вопросами. Врач с поклоном удалился. Ему пришлось удовольствоваться тем, что он расспросил трактирщика и его жену про их непонятного гостя, а потом долго повторял на своем П2, что подобное лечение немыслимо, никуда не годится, что если бы он своими глазами не увидел печати смерти на лице пациента, он никогда бы не стерпел подобного оскорбления. Время тянулось, день сменился вечером. Мистер Уорден рано ушел к себе в комнату, его заботливо припроводил туда добросердечный трактирщик. Следующее утро выдалось серым и туманным, и мистер Уорден не мог не тревожиться за своего молодого друга, который по его поручению бродил сейчас по незнакомым горным тропам. А вдруг он заблудился, и ночь застигла его на пустынной безлюдной дороге? А вдруг родичи изылы оказались людьми злокозненными, и, опознав в юноше его, мистера Уордена-посланца, изувечили его, а то и вовсе убили? Сотни подобных предположений роились у него в голове, а сам он лежал в слабости и горячке на софе в гостиной. Время от времени к нему заходил доктор Лемуан, уговаривал успокоиться, предлагал укрепляющие настои или взбадривающие снадобья. Ближе к полудню туман начал рассеиваться, но лорд Харткасл так и не появился. Минуло два, три, четыре, пять пополудня — И вот, наконец, мистер ворден дрожа от лихорадочного возбуждения, вскочил на ноги. «Я не в силах доли это сносить!» — воскликнул он и изо всех сил зазвонил в колокольчик. «Нужно немедленно организовать поиски. Доктор, не стойте, глядя на меня пустым взглядом. Нам может понадобиться ваша помощь. Мы и так слишком долго медлили». Едва он договорил, как дверь открылась, И в комнату медленно, бесшумно вступил лорд Харткасл. Лицо его покрывало бледность, но глаза сияли по-новому. Не ярко, но победно, как будто говоря, славная была битва, и мы, наконец, одолели врага. «Слава небесам, Харткасл, вы целы! Что случилось? Рассказывайте немедленно, я вижу, что вам есть что рассказать!» — воскликнул мистер Уорден, оседая обратно на софу. — Многое случилось, мистер ворден и мне немало нужно вам рассказать. Но сначала соберитесь силами, чтобы меня выслушать, и готовьтесь воспринять нежданную новость. Доктор, где ваши укрепляющие? Они требуются немедленно, а потом, надеюсь, от всей души мы сможем избавиться от них навеки. «Хардкасл, Хардкасл, умоляю вас, не тяните! Вы меня истязаете! Судя по вашему виду, вы вернулись с хорошими новостями! Боже всемогущий какие могут быть для меня хорошие новости, если их жена моя и дочь мертвы и погребены во тьме и позоре!» «Да, мистер ворден я расскажу все, как есть», — сдержанным тоном ответил лорд Хардкасл. «Уверены ли вы в том, что и жена ваша?» дочь мертвы и погребены. Выслушайте меня. Когда Изола принесла вам весть о смерти вашей первой жены, она солгала. Солгала по распоряжению вашей супруги, которая быстро устала от жизни в грехе и вернулась вместе со своей нянькой сюда, в горы. Полностью раскаявшись и стремясь загладить свою перед вами вину, она придумала эту ложь чтобы вы ее забыли и во втором браке простились со всеми невзгодами первого. Изола, которая всей душой радовалась тому, что к ней воротилась ее юная подопечная, в точности выполнила ее поручение. Все это я услышал из уст самой Изолы и должен вам сказать, что я никогда не видел такой безоглядной и рьяной преданности, какой была ее преданность молодой хозяйке. Моя, «Жена жива!» Медленно повторил мистер Ворден с явным трудом осознавая смысл этих слов. «Но где же она, хардкасл Приведите ее сюда или доставьте меня к ней, бедная, моя бедная Эмэ! Она не придет, пока не получит моего прощения?» «Мистер ворден я...» Не хотел сказать, что жена ваша жива по сей день. Она скончалась месяца два назад. Это очень, очень печальная история. Харткасл говорил очень медленно, делая длинные паузы между фразами. Произошло это в Англии. В одну ненастную ночь и нам остается лишь уповать на то, что она просто оступилась в темноте и упала в бурный поток. Она лежит под могильной плитой на кладбище харли форда. Тут мистер Уорден вскочил и с отчаянным воплем вскинул руки. «Эмэ! Бедная моя Эмэ! Теперь я все понял!» Это она стояла под окном в дождь и бурю? Нет. Нет, хардкасл вам не удастся меня ослепить. Не случайно она соскользнула в темные воды. Она не выдержала того, что увидела. Того, что я люблю и лелею другую женщину. И в припадке безумной ревности она решилась покончить с собой. Давайте, мистер Ворден, все-таки надеяться на то, что... Те же раскаяния и самопожертвования, которые заставили ее много лет назад отправить вам ложную весть о собственной гибели, заставили ее притворить вымысел в явь, чтобы спасти вас от позорного воскрешения всех ваших горестей. Она хотела, чтобы вы жили в мире и покое рядом с той, которая стала вашей избранницей. Мистер Уорден не ответил. Он осел обратно в кресло и закрыл лицо руками. Тут вмешался доктор. Он в изумлении переводил взгляд с одного на другого, ничего не понимая из их английской речи, но прекрасно видя, что произошло нечто поразительное и замечательное, имеющее для мистера Уордена важнейшее значение. «Посмотрите, как месье страдает!» Сердито обратился он к лорду Хардкаслу. «Месье больше не выдержит подобных новостей. Не может мне лорд отложить до завтра все свои прочие рассказы?» И он протянул мистеру Уордену бокал вина. «У меня нет никаких оснований откладывать свои рассказы до завтра», произнес Хардкасл громко, чтобы привлечь к себе внимание мистера Уордена. «Худшее он уже услышал. Остались лишь хорошие новости» хорошие вскричал мистер ворден какие могут быть для меня хорошие новости моя жена моя дочь ах моя вторая эми вы про нее что-то слышали хардкасл говорите быстрее где она жива она или мертва мистер ворден я не слышал я ее видел я с ней говорил хватит ли вам сил? «Выслушать и хорошие новости, великолепные новости. Ваша дочь эми сейчас здесь и дожидается, чтобы вы позвали ее». Он умолк, потому что мистер ворден снова вскочил на ноги, пошатнулся и без чувств опустился в кресло. Тут маленький доктор перешел к действию. «Я слишком долго подчинялся указаниям милорда и сидел сложа руки. Теперь извольте подчиняться моим» заявил он категорично. «С радостью!» — откликнулся Харткасл, помогая перенести мистера Уордена на Софу. «Я требую лишь одного, а именно, когда мой друг откроет глаза, первым, кого он увидит, будет самое драгоценное для него существо — его единственная дочь». Так всё и вышло. Эми бесшумно проскользнула в комнату. Она похудела, побледнела, жизнерадостность ее померкла. Встав на колени у ложа отца, она взяла его руки в свои. Это движение вывело мистера Уордена из забытья. Он открыл глаза, увидел перед собой любимое лицо. эми доблестно сдерживала свои чувства. «Папа, родной, не говори ничего, пока я тебе не позволю» замолилась она. — Я прогоню прочий врача и сиделку. Она с улыбкой глянула на Хардкасла. — И сама попытаюсь тебя исцелить. — Я уже исцелен, — отвечал мистер Уорден, крепко прижимая дочь к груди. — Ты, Эмми, успела в самый последний миг. Еще несколько дней, и ты бы осиротела... Тут он осёкся. Что дочери известно, а что нет? Как поведать ей то, что поведать необходимо? «Мисс Ворден знает всё, что ей нужно знать», — ответил верно истолковав его мысли лорд Харткасл. «Да и ей многое нужно вам рассказать, но я умоляю вас выждать хотя бы день» прежде чем мы приступим к обсуждению прискорбных событий последних нескольких месяцев. Слова его шли от самого сердца. Он увещевающе опустил ладонь на руку мистера Уордена, все еще обвивавшую талию Эмми. И тут Эмми наконец заметила рубиновое кольцо, блестевшее у него на пальце. «Папа, родной!» — воскликнула она с прежней своей порывистостью и властностью. — Поинтересуйся, пожалуйста, у лорда Хардкасла какое он имеет право носить мое кольцо. — Никакого, мисс ворден горько ответил Хардкасл, после чего он снял кольцо с пальца и вручил ей с учтивым поклоном и вышел.